Гримальд взмахнул булавой, держа ее двумя руками, и отбрасывая первого противника прочь. Потрескивающее силовое поле Крозиуса ярко вспыхнуло, прибавив свою энергию кинетической, и еще больше усилило и так нечеловеческий мощный удар. Зеленокожий уже был мертв, а его голова просто расщепилась на атомы, когда труп отлетел назад по коридору и врезался в поврежденную переборку. Второй попытался улизнуть. Попятившись, он развернулся и по обезьяне неуклюже побежал в ту сторону, откуда появился. Но Гримальд был проворнее. Он поймал тварь через долю секунды, схватил облаченными в перчатку пальцами бронированный воротник существа и ударил его о стенку коридора, барахтаясь из мертвой хватки рыцаря. Ксенос испустил череду ругательств на готике. Гримальд вцепился в шею орка черными перчатками, сжимая, душа и сокрушая кости. Ты смеешь осквернять язык чистой расы! Он вновь ударил чужого, раскроив ему голову о стальную стену. Зловонное дыхание зеленокожего окружило лицевую пластину шлема Гримальда, когда попытка орка взреветь. Переросла в панический визг. Ты смеешь осквернять наш язык. Он еще раз впечатал башку зеленокожего в стальную балку. Орг перестал сопротивляться и с глухим стуком рухнул на металлический пол. Прям гнев утихал. Реальность заявляла о себе с холодной ясностью. Прям лежал на палубе, повернув голову на бок. Лицо заливало кровь. Гримальд подошел к нему там, в темноте, преклоняя колени. — Неро! — негромко сказал он. — Реклюзиарх! — отозвался молодой рыцарь. — Я нашел прямо! На пути к корме! Четвертая палуба! Третий основной коридор! — Уже в пути? Состояние? Цели указать телевизора Гримальда сфокусировались на неподвижном теле брата а затем на странном оружии, которое сжимал один из убитых иморков. Его ранили чем-то вроде силового разрядника. Броня дезактивирована, но он дышит. Оба сердца бьются. Последний аспект был самым важным в состоянии поверженного рыцаря. Если резервное сердце начало биться, значит рана была серьезной. «Три минуты, реклюзиарх!» Вместе со словами... Донесся грохот огня из Болтера. «Кадор, какое сопротивление? Ничего стоящего!» «Одиночки!» — пояснил Неровар. «Три минуты, реклюзиарх! Не больше!» Они уложились в две. Когда Неровар и Кадор примчались на место, от них шел химический запах боевых стимуляторов, содержавшихся в крови, и острая вонь, нагревшихся от выстрелов Болтеров, Апотекарий опустился рядом с прямом, осматривая раненого брата при помощи медицинского гауспик-биосканера, который был встроен в предплечье с нортециумом. Гримальд посмотрел на Кадора. Самый старый член отряда перезаряжал болт-пистолет и переговаривался по воксу. Говори, сказал капиллан, я хотел бы услышать твои мысли. Ничего, сэр! Гаримальд вдруг понял, что сузил глаза и стиснул зубы. Он почти повторил слова как приказ, но его остановила невежливость, а дисциплина. Он был непростым рыцарем, чтобы давать волю страстям. Как капеллан, он придерживался гораздо более строгих норм. Сделав над собой усилие, он холодно произнес «Поговорим об этом позднее, я не слеп» и вижу твою напряженность. — Как скажете, реклюзиарх, — отозвался Кадор. Прям открыл глаза и сделал две вещи одновременно, дотянулся до своего меча, все еще прикованного цепью к запястью, и процедил, едва открывая рот. — Вот сволочи! Они попали в меня! — Какой-то вид нервно-паралитического оружия! — Неровар! «Все еще сканировал брата. Атаковала твою нервную систему через интерфейс передачи брони!» «Отойдите от меня!» — сказал рыцарь, поднимаясь на ноги. Неровар протянул ему руку, но прямо толкнул ее. «Я сказал, отойдите!» Гримальд вручил рыцарю его шлем. «Если закончил с разведкой в одиночку, возможно, ты теперь останешься с Нерой Кадором!» Пауза, последовавшая за словами капилана, была заполнена горечью прямо. Как пожелаете, мой повелитель! Когда мы выбираемся из разбившегося корабля, бледное солнце только начинает вставать, пронизывая тусклыми лучами запятнанные облаками небосвод. Остальные мои силы, сотня рыцарей крестового похода Хельсрич, собрались в пустоши. Вокруг металлических останков корабля. Три ландрейдера, шесть трино. Воздух вокруг них дрожит от работы двигателей на холостом ходу. На какой-то миг мне кажется, что эта жалкая охота насмешила даже наши танки. На моем визоре прокручиваются доклады командиров отделений об успешной охоте. Простая ночная работа, не более но смертные за городскими стенами получили первую кровь, которую они так сильно желали. «Ты не радуешься», — сказал Артарион, — «повог связи мне и только мне. Слишком мало очищено от грязи, слишком мало очищено от грехов». «Долг не всегда славен и блистателен», — сказал он. И я подумал, не имеет ли он в виду нашу ссылку на эту планету». «Я полагаю, вы намекаете, что мне это пойдет на пользу?» «Возможно...» Он карабкается на наш Ландрейдер, все еще разговаривая со мной. «Брат, унаследовав мантию Мордреда, ты изменился?» «Глупости...» «Нет, выслушай меня. Мы разговаривали. Кадор, Нера, Бастилан, прямо я. И мы слушали, что говорят другие. Мы все должны свыкнуться с этими изменениями» и мы все должны выполнять свой долг. Твоя тьма распространяется на весь крестовый поход. Сотня воинов, и все страшатся, что огонь в твоем сердце исчез, оставив лишь тлеющие угли. На мгновение его слова озвучили правду. Моя кровь холодна, сердце слишком ровно бьется в груди. Реклюзиарх! Сквозь потрескивание Пробился голос по Воксу. Я не сразу узнал его. Слова Артариона занимали все мои мысли. Гримальт, говори! Реклюзиарх, Го трон бога императора, это в самом деле началось! В голосе полковника Сарена звучит благоговение и почти страстное нетерпение. «О, точнее, велю я ему. Флот Армагеддона отступает. Флота Старте следует за ним. Голос полковника пропадает в шуме помех, но затем возвращается. Обрушились на систему орбитальной обороны. Уже пробиваются через нее. Началось... Мы немедленно возвращаемся в город. Были какие-нибудь сообщения от вечного крестоносца? Да, планетарная воксеть пытается справиться с нагрузкой. Мне прислать сообщение вам? Немедленно, полковник. Я забираюсь внутрь и захлопываю за собой боковой люк лендрейдера. Внутри танка все залито приглушенным светом аварийных лампочек. Я оставался с моим отделением, схватившись за поручни над головой, когда машина тронулась с места. Наконец, соединив несколько вокс-каналов, я услышал слова Верховного Маршала Хельбрехта, брата, плечом к плечу с которым сражался столь долго. Его голос, даже в записи низкого качества, передавал ощущение его присутствия. «Хельсрич, это крестоносец! Мы отступаем от планеты! Война на орбите проиграна! Повторяю, орбитальная война проиграна! Гримальд, когда ты услышишь эти слова, будь готов! Ты — наследник Мордреда, и я верю в тебя! Грядет от брат!» Враг могуч, его флот не имеет числа, но вера и ярость помогут тебе исполнить свой долг. Я мысленно выругался, не желая выказывать злость, и безмолвно поклялся, что никогда не прощу маршалу этого изгнания. Будь я проклят, если умру напрасно. За словами Фельбрехта, я слышу какофонию в ужасающего обстрела. «Глухие взрывы, ужасная громоподобная дрожь, щиты Вечного Крестоносца были пробиты, когда отправлялось это сообщение. Я не мог припомнить ни одного врага за всю историю, который бы сумел причинить такой урон нашему флагману. Гримальд «Важно!» «С ледяной холодностью произносит Хельбрехт мое имя, и его последние слова обидно ранят меня». «Умри достойно!»